четыреста пятьдесят в о с м август т р и н а д ц а т формула доминует меня ч а ш е сия х а р а к т е р н а для высших ступеней служения человечеству, когда долг выполняется до конца на начальных ступенях заметное стремление к учительству, наставничеству, желание иметь как можно больше учеников и всех поучать, ответственность и бремя наставничества не осознаны. Забота дечет о себе для собственного с а м о удовлетворения происходит явление себе служения, и только когда понимается, какое бремя и какую ответственность берет на себя тот, кто хочет быть истинным наставником, начинается служение свету. Тогда прекращается з о з ы в а н и е на свой двор, исчезает желание всех получать, и формула д о м и н у е т меня ч а ш и сия, становится спутницей духа несущего земля свет. И встречи тогда, проходящие под этим знаком, приобретают другое значение. Нелегки они, н е с у щ е м у свет, ибо часто обременяют, о д е г о щ а ю т непомерно. Ибо велика усталость от них, и часто заканчиваются заболеванием вследствие перерасхода психической энергии. Приходящие, берущие ее, не понимают, ибо ослеплены хорошестью свою, и не подозревают, как неистово поглощают они чужую энергию. Ведь они так устремлены и так хотят знать, что п о д о б н ы е с о о б р а ж е н и я м даже не приходит в голову. Бережность в отношении того, от кого они получают явление, р е д к о и необычайна. Обычно требует: дай, дай, дай, а имеют ли право на получение и понимают ли, чего это стоит дающему, до сознания получающих не доходит. Рамакришну р а с т е р з а л и его почитатели. Пусть это постоянным напоминанием будет. Того, что выдача психической энергии сверхмеры законной н е д о п у с т и м о Может быть, поймете сейчас, чего стоили матери огни йоги, обращающиеся к ней, и почему она так ценила твои письма, не требующие от нее ничего. Бережность к расходованию драгоценной мощи учителя указывает на высокую степень сознательности ученика и на право его стать еще ближе.